Глава шестая. Никогда, занимаясь написанием книги, я не чувствовал такой силы, как в этот раз, что трачу бумагу и чернила, обременяю наборщиков и печатников только для того, чтобы рассказать о вещах, которые и без того всем хорошо известны. Поэтому я охотно соглашусь с тем, что признание существования агрессии как особого самостоятельного в л е ч е н и я означает необходимость пересмотра психоаналитического учения о увлечениях. На самом деле это не совсем так. И речь идет лишь о том, что нам необходимо более отчетливо понять давно произошедшее изменение и выявить его следствия. Из всех разделов психоаналитической теории медленнее и мучительнее других развивалось учение об инстинктивных влечениях. Это был необходимый компонент, и зияющую пустоту надо было непременно чем-то заполнить. Прибывая в полной беспомощности, я нашел спасительную опору в одной фразе поэта и философа Фридриха Шиллера о том, что миром правит голод и любовь. Голод представляет собой те влечения, которые направлены на сохранение индивида. Любовь же распространяется на другие объекты. Главная ее функция, которой природа всячески благоприятствует, это сохранение вида. Таким образом, в начале влечения, направленные на себя, и влечения, направленные на внешний объект, противопоставляются друг другу. Энергию последнего влечения и только ее я назвал либидо. Тем самым антитеза, противоположность влечения, направленного на себя и влечений обусловленных либидо, является собой любовь в самом широком смысле этого слова. Одно из этих направленных на объект влечений садистское не проявляется в любви к своей цели и некоторыми своими свойствами тесно примыкает к влечению, направленному на себя и собственное эго, и потому не может скрыть свое родство с влечением к обладанию без л и б и д и н о з н о г о компонента. но в жизни это противоречие легко преодолевается. Совершенно очевидно, что садизм является неотъемлемой частью половой жизни. Жестокая игра может вытеснить из любовных отношений нежность. Невроз представляет собой исход борьбы между стремлением к самосохранению и требованиями либидо, борьбы, в которой побеждает эго, но побеждает ценой страданий и жертв. Каждый психоаналитик признает, что сегодня нельзя сказать, что это давно преодоленное заблуждение. Однако изменения стали неизбежными, когда центр тяжести наших исследований переместился с вытесненного на вытесняющего. с о б ъ е к т н о г о в л е ч е н и я на влечение, направленное на эго. Решающим этапом стало введение понятия нарциссизма, то есть понятия о том, что само эго является предметом либидо. Более того, эго является его родным домом и главным штабом. Эта нарциссическая либидо превращается в направленное на внешние объекты либидо, а затем снова становится нарциссическим. Понятие нарциссизма позволило с психоаналитических позиций понять и объяснить природу травматического невроза, а также природу психозов и примыкающих к ним аффектов. Толкование невроза переноса как попытки эго защититься от сексуальности осталось в неприкосновенности, но зато в опасности оказалась концепция либидо. Так как направленное на самого себя влечение тоже оказалось л и б и д и н о з н ы м то какое-то время представлялось неизбежным включение либидо в общую концепцию влечения, как это предлагал сделать Карл Густав Юнг. Тем не менее продолжала оставаться уверенность, не вполне п р а в д а о б о с н о в а н н а я что в л е ч е н и и могут иметь разную природу. Следующий шаг я сделал в книге по ту сторону принципа удовольствия, 1920 год, где впервые отметил вынужденную повторяемость и консервативный характер инстинктивной жизни в л е ч е н и и Исходя из рассуждений о зарождении жизни и опираясь на биологические параллели. Я пришел к выводу о том, что помимо влечения сохраняющего живую субстанцию и стремящегося создать единство более высокого порядка существует и иное влечение, стремящееся разрушить эти единства и вернуть живую субстанцию в исходное неорганическое состояние. Противоположная направленность, в которую вторгается неутомимое стремление к расширению влияния э р о с а на консервативную природу, просто бросается в глаза. Это противопоставление может стать исходным пунктом для постановки дальнейших проблем. То есть, помимо эроса существуют и с т р е м л е н и е к смерти. Взаимодействием и борьбой этих влечений можно объяснить феномен жизни. Было однако нелегко вскрыть это предполагаемое влечение к смерти. Проявление эроса шумливо и сами бросаются в глаза. Можно было предположить, что стремление к смерти таится где-то в глубинах живого существа и ведет там свою разрушительную работу, но естественно это не могло быть доказательством. Далее родилась идея о том, что часть этого влечения выплескивается наружу, обращается против окружающего мира и проявляется как влечение к агрессии и разрушению. Таким образом, это разрушительное влечение становится помощником Эроса, так как живое существо начинает уничтожать не само себя, а внешние предметы, одушевленные и неодушевленные. Наложение ограничений на агрессию против окружающего мира неизбежно вызовет усиление влечения к саморазрушению. На этом примере не трудно понять, что эти виды влечений редко, практически же никогда, не выступают изолированно друг от друга. Они всегда переплетаются между собой в самых разных комбинациях, что может до неузнаваемости менять наши суждения. Давно известная часть полового влечения садизм представляется нам проявлением особо сильной связи любовного влечения с влечением к разрушению. Также как в его противоположности мазохизме имеет место связь между стремлением к саморазрушению и сексуальностью. При таком подходе самые загадочные устремления становятся понятными и легко объяснимыми. Допущение существования влечения к смерти и разрушению встретило сопротивление и в кругу психаналитиков. о Я понимаю, что существует мощная тенденция приписывать все, что опасно и враждебно в отношении любви, исходной биполярности ее собственной сущности. Только что изложенное понимание было и для меня в начале всего лишь пробным камнем. Но с течением времени идея настолько сильно завладела мной, что сейчас я просто не могу мыслить по-иному. Я хочу сказать, что теоретически эта идея предпочтительнее всех других возможных идей, так как она сочетает простоту с точностью и не прибегает к искажению и извращению фактов, к чему мы всегда стремимся в любой научной работе. Я признаю, что в садизме и мазохизме, тесно связанных с р о т и к о й ф е н о м е н а х мы всегда видели проявление направленного внутрь или во вне инстинктивного влечения к разрушению. Но теперь я не понимаю, как мы могли просмотреть и упустить из виду в е з д е с у щ н о с т ь н е э р о т и ч е с к о й агрессии и страсти разрушения, не отвели им подобающего места в толковании жизни. Направленная внутрь страсть к разрушению не воспринимается человеком, если она не имеет эротической окраски. Я припоминаю свое собственное неприятие, охватившее меня, когда в психоаналитической литературе впервые появилось упоминание об и д е е деструктивного влечения, и сколь долгое время мне потребовалось, чтобы согласиться с ней. То, что сопротивление такого рода возникает по другим поводам, удивляет меня меньше. Ибо, например, наши дети не очень охотно слушают, когда в их присутствии говорят о врожденном зле, о склонности к агрессии, к разрушению, а значит и к жестокости. Бог создал их для полноты своего совершенства, и не стоит напоминать, как тяжело, несмотря на все увещевания христианской науки, соединить бесспорное существование зла со всемогуществом всеблагого Бога. Дьявол мог бы послужить наилучшим оправданием для Бога, приняв на себя роль, облегчающую для Бога задачу, как евреи облегчают задачу для приверженцев арийских идеалов. Но с другой стороны, б о г а м о ж н о привлечь к ответственности за существование дьявола и того зла, каковое он воплощает. Ввиду этой трудности следовало бы в надлежащем месте ответить низкий поклон нравственной природе человека. Зло поощряет человека ко в с е о б щ е й любви и за это ему прощается. Очень убедительным является отождествление зла с деструктивным влечением, изложенным м и ф и е с т о ф е л е м у Гёте. Затем, что лишь на то, чтобы с громом провалиться, годна все э т а дрянь, что на земле живет. Короче, все, что злом ваш брат з о в е т стремление разрушать дела и мысли злые, вот это все моя стихи. Своим врагом дьявол называет не святое, не добро, но созидающую силу природы, умножение жизни, то есть э р с Да хоть сумасойти, все в мире так ведется, что в воздухе, в воде и на сухом пути, в тепле и в холоде зародыш разовьется, один огонь еще спасибо остается, а топ убежища ей богу не найти. С другой стороны, термин л и б и д о можно применить к обозначению проявления энергии Эроса, чтобы отделить ее от энергии влечения к смерти. Наше понимание этого вопроса можно приблизительно выразить так: в любом проявлении влечения присутствует л и б и д о но само влечение целиком им не и счерпывается. Надо признать, что мы плохо и с трудом понимаем природу последнего влечения, считая его тенью Эроса. И оно ускользает от нас, когда оно не связано с эросом. В садизме, где влечение к смерти определенным образом извращает эротическую цель, стремясь получить половое удовлетворение, мы ясно видим суть этого влечения и прослеживаем его связь с эросом. Но даже там, где это влечение выступает вне связи с половым в о ж д е л е н и е м виде слепой и яростной страсти к разрушению, мы безошибочно понимаем, что удовлетворение этой страсти связано с высшей степенью нарциссического наслаждения, в котором эго находит исполнение своего древнего желания стать всемогущим. о б у з д а н н ы е у к р а щ ё е н н ы е можно даже сказать целесообразные влечения к разрушению, направленные на предметы окружающего мира, должно удовлетворять жизненную потребность эго в покорении природы. Так как это допущение зиждется на теоретических основаниях, надо признать, что оно не защищено против теоретических возражений. Но дело обстоит так из-за современного состояния наших знаний. Будущие исследования и размышления несомненно внесут ясности в этот вопрос. В том, что касается всего остального, я придерживаюсь той точки зрения, что склонность к агрессии является присущим человеку врожденным влечением. И возвращаясь к нашей теме, я могу сказать, что культура увидела в нем с а м у ю с и л ь н у ю помеху на пути своего развития. В ходе этого рассуждения мы поняли, что культура, видимо, является собой процесс д а н н ы й человечеству свыше, и что мы до сих пор находимся под обаянием этой цели. Можно добавить, что этот процесс, состоящий на службе у э р о с а процесс, имевший целью объединить отдельных людей, потом семьи, затем племена, народы и нации в единое человечество. Почему так должно быть, мы не знаем. Мы лишь считаем, что это результат влияния Эрса. Эти массы людей должны быть спаяны друг с другом л е б е д и н о з н о й э н е р г и е й Эрса. Одна лишь необходимость, преимущество совместного труда не смогли бы удержать столь великое единство. Такой программе культуры противостоит однако естественные агрессивные влечения людей. Враждебность индивида, направленная против всех других индивидов, и всеобщая враждебность, направленная на отдельных людей. Это агрессивное влечение является производным и главным проявлением в л е ч е н и я к смерти. Мы обнаружили его рядом с э р о с о м наряду с которым оно правит миром. Теперь, как мне кажется, мы больше не блуждаем в потемках, рассуждая о смысле культурного развития. Развитие культуры — это борьба эроса и смерти, влечение к жизни и влечение к разрушению, в том виде, в каком она проявляется среди представителей нашего биологического вида. Эта борьба является, вообще говоря, сущностной частью жизни, и поэтому развитие культуры можно кратко определить как борьбу человека за выживание. Вероятно, здесь надо добавить уточняющее определение. в том виде, в каком она возникла благодаря некоему и пока неизвестному нам событию. И эту борьбу титанов наши нянюшки хотят унять колыбельными песенками. Баюшки, баю.